«У нас внештатная ситуация!» – сказала Кали, когда она, запыхавшаяся от быстрого бега, ворвалась на ближайший пульт охраны. «Вы трое, идите со мной! Еще двое предупредите остальных охранников и объявите по всей Академии готовность номер четыре!» Хендел Митра, бывший начальник службы безопасности Академии Гриссома, был близким другом Кали. Его преемник, капитан Элин Хименес, была достойной заменой, но они с Кали так никогда и не подружились. Джексон и Мгаби, сказала новая начальница службы безопасности, кивая двум из своих людей. Идите предупредите остальных. Заприте это крыло. Никто не входит и не выходит. Оборачиваясь к Кали, она продолжила: показывайте куда идти. То, что Хименос оказалась на посту, было большой удачей. Стараясь не отставать от нее, пока они неслись к крылу проекта восхождения, Кали не могла не гадать, что было бы, если бы капитана не оказалось на месте и стали бы охранники слушаться Кали, если бы не увидели, как отреагировала их начальница. «Но чтобы выбраться отсюда живыми, понадобится еще несколько столь же счастливых совпадений», – подумала Кали. «Что происходит?» – спросила Хименес на бегу. Кали не хотела рассказывать всю историю, так что она предпочла сосредоточиться на деталях. «Кто-то проник на станцию. Нам нужно эвакуировать всех из крыла проекта восхождения, перевести учеников в безопасное место». «Столовая», – предложила Хименес. «Мы отведем туда детей и пришлем всех, кого сможем охранять их». «Отличная идея», – ответила Кали. Когда они добрались до спален, им пришлось разделиться. В крыле было три зала для учеников, и еще четвёртый – для инструкторов и других сотрудников. Хименес отдала приказание своим людям со спокойствием и уверенностью прирожденного лидера. «Джиллер, отправляйся в дальний зал. Малкин, соседний». «Не упускайте никого из поля зрения!» – предупредила их Кали. «И сотрудников тоже! У нас и так уже есть две жертвы!» Она не стала называть имен, потому что не была уверена, какой эффект это произведет. К чести Хименес и ее людей никто не спрашивал. «Встречаемся в столовой!» – крикнула Хименес всем остальным. «С вами тоже!» – она обернулась к Кали. «Вы вооружены?» «У меня есть нож!» – Хименес взглянула на ее распухшие пальцы. «Стрелять сможете?» Сомневаюсь, ответила Кали. Хименес отстегнула от пояса кобуру с пистолетом и протянула ее кали. На всякий случай, сказала она, и отправилась поднимать детей с постелей. Кали неуклюже пристегнула кобру к поясу и поспешила в ближайшую комнату. Она открыла дверь и зажгла свет. Ник, спавший в своей кровати, повернулся и посмотрел на нее с замешательством не проснувшегося человека. Вставай, Ник, сказала она. Скорее, торопись. «Что происходит?» – сонно пробормотал он. «Пожалуйста, Ник, просто поднимайся и отправляйся в зал. Встретимся там». Не дождавшись ответа, она отправилась к следующей двери и повторила процесс. Через пятнадцать минут все шестнадцать учеников направились вслед за ней в столовую. «Мисс Сандерс?» – спросил Ник, догоняя ее: «Что происходит?» «Не при детях». Ответила Калия, понимая, что если она будет обращаться с ним как со взрослым, он не станет задавать вопросов. «Понял», – ответил он, выпитив грудь. Даже перед лицом опасности Калия не могла не улыбнуться, увидев его реакцию. Они прибыли в столовую третьими. Через несколько секунд Хименас привела четвертую группу. Все выглядели встревоженными и шушукались. «Конечно, это страшно, когда тебя будет среди ночи охрана, даже если для того, чтобы защитить». «Что мы им скажем?» – тихо спросила Хименес. «Внимание!» – Кали повысила голос, чтобы все могли ее услышать. «Никому не покидать эту комнату без разрешения от меня или капитана Хименес». Она перевела дыхание, и сразу же шквал вопросов обрушился на нее, в основном от сотрудников Академии. «Что происходит? Долго ли нам здесь сидеть? Мы в опасности?» Кали не собиралась рассказывать всю историю. «Это займет слишком много времени, и, возможно, они все равно ей не поверят, а если поверят, то это вызовет панику. «Возможно, нас хотят похитить!» – продолжила она, уже почти крича, чтобы ее услышали. «Эта информация не подтверждена, но мы не станем рисковать!» В этой комнате каждый знал об угрозе похищения учеников, и каждый мог это понять и принять. Каждый ребенок в Академии сама был уникален. Кроме биотиков проекта Восхождения в школе было немало юных дарований и гениев, а также огромное количество детей богатых и влиятельных родителей, которым было приятно, что их отпрыски посещают лучшую школу на подконтрольных альянсу территориях. Кали подумала о том, чтобы отвести Хименес в сторону и попросить помощи в поимке Грейсона. Но чем больше вооруженных охранников останется в столовой, тем в большей безопасности будут дети. «Мне надо идти», — сказала ей Кали. «Пожалуйста, проследите, чтобы никто отсюда не выходил, пока я не скажу, что все чисто». Хименос совершенно явно хотела что-то сказать, но лишь прикусила губу и кивнула. «Я пойду с вами». Кали обернулась и увидела Ника. «Я самый сильный биотик в школе», — напомнил он ей. «Я могу помочь вам остановить похитителей». «Мне нужно, чтобы ты оставался с капитаном Хименес», – сказала ему Кали. «Сейчас самое главное – обеспечить безопасность детей». «Я не дурак», – сообщил ей Ник. «Вы это говорите только для того, чтобы я не расстроился, что вы не хотите взять меня с собой». «Меня она тоже не хочет брать с собой», – напомнила ему Хименес. «Как знаете», – ответил Ник, отвернулся и исчез в толпе. «Он прав», – заметила Хименес. «Что бы ни происходило, вам не стоит выходить туда одной». «Я справлюсь», – успокоила ее Кали, выскальзывая из столовой, чтобы избежать ненужного спора. Через секунду она услышала, как Хименос отдает распоряжение. «Давайте, давайте, не толпитесь вокруг дверей, найдите где присесть, и мы принесем всем попить». Убедившись, что дети в надежных руках, Кали ускорила шаг и вскоре уже бежала по направлению к архивам.